«Ру. Сейчас. Насколько хорошо вы знаете Джо и его мать, миссис Коди?» спрашивает Ру у соседки, стоя на обочине дороги рядом с машиной, пока Тоша убирает в пакет расческу и зубную щетку, попутно наблюдая за Джо, собирающим все необходимое. «Я познакомилась с ними около трех недель назад, когда они сюда переехали. Саймон, мой муж, уже знал, Арвин, она работает в таверне». «Это Саймон отвез сегодня утром Джо в участок, чтобы тот сообщил о пропаже матери. Это она на пляже?» «Официального подтверждения пока не было, но мы полагаем, это мама Джо». Она кивает. «Понимаю. Мы присмотрим за Джо пока, сколько понадобится. Насколько я знаю, больше у него никого нет. Он дружит с Фиби Брэдли, но...» Она смолкает, глядя на лес. «Но что?» Дует ветер, и Ханна Коди смахивает с лица прядь светлых волос. Лили была очень недовольна, что Фиби встречается с мальчиком старше неё. Но Джо хороший парень, дружит с нашими детьми. Наш сын – ровесник Мэтью Брэдли, а дочь Фиона – лучшая подруга Фиби. Я понимаю тревогу Лили, но, не знаю, мне кажется, она отреагировала слишком остро. Ее как-то особенно беспокоит разница в возрасте, и она так и не объяснила причину, хотя я спрашивала. «Подозреваю дело в ее собственном прошлом. Поверить не могу, что именно Том нашел Арвин». «Когда вы видели Арвин Харпер в последний раз, миссис Коди?» «Вчера у нас на барбекю. Я не видела, когда именно она ушла. Началась гроза, и большинство гостей разошлись рано, а она осталась. Нам понадобится список всех ваших гостей». «Это необходимо, я бы не хотела. Необходимо». Ещё, насколько мы знаем, в домике для бассейна возникла какая-то ссора между Арвин Харпер и Лили Брэдли. Ханна моргает, смотрит на дорогу. «Я... меня там не было, я ничего не видела и не слышала. Саймон видел, он пошёл в домик, увидев, что туда отправился Том. Он говорит, похоже, они ссорились из-за детей. Больше я ничего не знаю. Сразу после этого Лили и Том уехали, Лили была в ярости». Арвин осталась чуть дольше и выпила еще. Мне она показалась беспечной. Ру смотрит на Ханну. Она чувствует, в этом тупике происходит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. А ваш муж Саймон просто высадил утром Джо полицейского участка? Не стал заходить, чтобы помочь Джо составить заявление? Ханна сглатывает. «Я повезла детей в школу, а у Саймона была лекция». Когда Джо вышел и рассказал, что не может найти маму, Саймон предложил подвести его до участка по дороге в университет. Он спросил Джо, нужна ли помощь, но Джо сказал, что справится сам. Мы знали, полиция о нем позаботится. «Кто-нибудь еще из гостей присутствовал при ссоре в домике?» – спрашивает Ру. «Не думаю. Некоторые гости слышали крики, ругательства, звон стекла. А где в это время были Джо и Фиби и остальные дети?» ну когда начался дождь гром и молнии все пошли в дом или в укрытие, и большинство детей отправились в подвал у нас там большая комната отдыха а потом все разошлись по домам знаете это совсем не похоже на лили выходить из себя она всегда такая собранная ответственная она психотерапевт привыкла что пациенты каждый день долгими часами вываливают в ее кабинете свое дерьмо она умеет с таким справляться но «Думаю, здесь просто было... личное». «А Том Брэдли?» «По вашим ощущениям, насколько хорошо он знал Арвин Харпер?» Ее глаза чуть сужаются. Она снова отводит взгляд, словно размышляя, что сказать. «Том...» «Не знаю, как и Саймон, он общался с Арвин в таверне?» «Саймон, Том и другие парни из Корделя собираются в Красном Льве каждую пятницу» на так называемый счастливый час, который нередко растягивается до поздней ночи. Арвин была их постоянной официанткой. Она бросает взгляд на коттедж. Том поселил ее сюда. Что вы имеете в виду? Она искала жилье со студией. Это место освободилось, и Том знаком с владельцами. Он позвонил им и порекомендовал Арвин. Ру медленно кивает и прячет руки в карманы пальто. Снова налетает ветер и собираются облака. Кажется, будто на дворе осень, а не лето. Типично для местного климата. «А где ваш муж сейчас?» — спрашивает Ру. «На работе. Как я и сказала, ведет занятия. В этом году он преподает на летней программе». Тоша и Джо выходят из коттеджа. Джо несет сумку с одеждой и рюкзак. Ру говорит. «Мне нужен список всех, кто приходил вчера на барбекю с контактными телефонами». И, возможно, позднее вам нужно будет прийти в участок и дать официальные показания. Ханна Коди бледнеет. «Вы... Вы думаете, это не было случайностью? На данный момент мы рассматриваем смерть как подозрительную». Подходит джой Тоши. «Спасибо за уделенное время, миссис Коди, и за ваше предложение позаботиться о Джо». «Сейчас мы оцепим катетши студию, а чуть позже вернемся за списком гостей. Вы сможете его подготовить?» Когда приближается Джо, Ханна понижает голос до шепота. Смерть его матери связана с убийствами бегуней. «Почему?» — вы спрашиваете. У нее горят глаза. «Просто...» — Джо сказал, его мама ушла бегать одна ночью в лесу. «А теперь она мертва. А вы — ведущий следователь остальных дел, связанных с убийцей бегуней. «Как я сказала, мы ведем расследование», — отвечает Ру. Она снова переводит взгляд на дом Коди, потом на чердачное окно. Саймон Коди, следующий в очереди на допрос.